Глава 76 Я поступила на службу в ВМС США сразу же после школы. Хотела сбежать из нашего захолустья, посмотреть мир. Неплохо для девчонки из Канзаса. Мама переполошилась, зато отец мной гордился. Военному флоту пригодятся умные женщины, — говорил он. — Покажи им, на что способна. Я люблю своего папу. «Отбарабанила восемь лет. Иногда приходилось разгребать дерьмо. В основном в отношениях. Не буду вдаваться в подробности. Это с каждым случается. Все ложают прежде чем повезет, если повезет вообще. И если тебе хватило ума заметить удачу и ухватиться за неё, дела выправятся. Мои выправились. Но я сейчас о флоте». Когда меня приняли, платили 25 штук в год. Не так много, если посмотреть. Зато бесплатное жилье и питание, профподготовка по нескольким специальностям — это позволяло откладывать почти все жалование, что я и делала. Со временем скопилась приличная сумма. Но об этом позже. Главное, что я хотела сказать. Я горжусь, что служила на флоте. Многие из моих флотских приятелей разделяли любовь к флотской службе. Нас объединяло чувство локтя. Не удивлюсь, если дело в других видах вооруженных сил обстоит точно так же, но мы их считали тупицами по сравнению с нами. Знаю, это не оригинально Суть в том, что флотская служба хорошо организована. ВМС, пожалуй, одно из наиболее уважаемых и хорошо управляемых учреждений. Среди прочего, мы эксплуатировали 83 судна с ядерными установками, 5700 реактора лет, пройдя 134 мили без единой серьезной аварии. Я три года обитала в нескольких метрах от ядерного реактора, и никакого вреда или болезней. Показания на моем дозиметре не отличались от ваших, а, может быть, были даже лучше. Почему такое возможно? Потому что системы делали абсолютно безопасной, не считаясь ни с какими расходами. Не срезали углы, чтобы выгадать лишний доллар. С таким подходом система работает. Может, энергосети страны лучше отдать на попечение флотских? Это так, к слову. Еще пару слов о флоте. После появления роевых ракетных комплексов ни один наш корабль не способен пережить нападение обладающего таким оружием противника. Против райов нет защиты. Чтобы это понять, не обязательно заканчивать академии. Начальство молчит, никто не хочет об этом заикаться, потому что выводы не укладываются в голове. Неужели остается выбросить полотенце и признать себя кавалерией, либо дикарями, копьями или заостренными камнями? Нет, сразу так никто не скажет. А это значит, что реальную войну способен вести только подводный флот. Подлодки несут ядерную угрозу типа всеобщего ядерного апокалипсиса. Так что остается лишь надеяться, что их никогда не пустят в ход. А значит, на практике до перевооружения подводных лодок, возможно, на собственные роевые комплексы, Военно-морской флот, как ударная сила, вообще не пригоден. Все военные флоты. Начнись реальная война, надводные флоты быстренько пойдут ко дну. Кисло. Тогда какова роль ВМС в мирное время? С учетом роевых комплексов оно, пожалуй, уже наступило. Хреновенькое мирное время с асимметричными малоинтенсивными действиями повстанцев, с террористами и климатическими беженцами. В таком мире надводный боевой флот США мог бы оказывать охранные услуги, помогать в чрезвычайных ситуациях. Его главной функцией, как у армии Швейцарии, могло бы стать оказание помощи в прибрежных районах. Сила добра, Американское посольство для всех стран мира. Я не фантазирую. Если военный флот вообще сохранится, то он этим и будет заниматься. По факту уже занимается. И последнее, что я хотела бы сказать о ВМС. Временами на боевые корабли с визитами приезжают адмиралы. Они посещают даже эсминцы и минные тральщики. Поверки, церемонии и все такое. Проходя вдоль строя и заметив матроса первого класса женского пола, они иногда останавливаются поболтать, расспросить. Обычно адмиралы — пожилые мужчины. Однажды приехала женщина. Вот было здорово. Они все учились в Анаполисе и посвятили флотской службе всю свою жизнь. Даже те, кто быстро взобрался наверх по карьерной лестнице — пожили свое на борту и знают, почем фунт лиха. То есть эти люди отнюдь не профаны. Их интересует, как живется морякам в наше время. Они всегда проявляют любопытство, вежливы и, я бы сказала, удивительно нормальны, как обычный командир корабля, только без гонора. Я как-то посмотрела, и обнаружила, что жалование адмирала составляет около 200 тысяч долларов в год. Больше этого на флоте никто не получает. Существует ограниченная шкала зарплаты от самого низшего до самого высшего уровня. Максимальная разница зарплат на военном флоте составляет коэффициент 1 к 8. И это в одной из наиболее уважаемых организаций на Земле. Иногда такую систему называют равенством в сфере зарплат или экономической демократией. Давайте просто назовем ее справедливой, эффективной, товарищеской системой. Один к восьми. Неудивительно, что адмиралы выглядят нормальными людьми. Они нормальные и есть. А вот в мире корпораций, как я читала разброс зарплат составляет один к пятистам. И это медианная величина. Один к полутора тысячам далеко не редкость. Руководители таких компаний за 10 минут зарабатывают больше, чем начинающие работники за год. Вы только задумайтесь, дорогие сограждане. Люди рассуждают о стимулах. Словечко из школы бизнеса. Какие могут быть стимулы при разрыве зарплат от единицы до тысячи? У того, кто получает в тысячу раз больше начинающего работника, какой у него стимул? Я бы сказала, не попадаться на глаза. Скрыть тот факт, что ты вовсе не производишь в тысячу раз больше обычного работника. Скрывая, ты перестаешь быть нормальным человеком, превращаешься в фуфлагона. А каков стимул у наиболее низкооплачиваемых? Насколько не приходит в голову, но то, что приходит, звучит цинично, неизменно, либо совершенно нереально. Типа «вот выиграю в лотерею» или «сейчас бы у колодца» или «весь мир параша». Ведь вы такое слышали, не правда ли? Пожалуй, слово «стимул» к ним не подходит совсем. Скорее говоря, тем же жаргоном это «антистимул». Когда вам платят одну сумму, а кому-то другому за сложную работу в тысячи раз больше, всякий стимул за что-либо отвечать исчезает. В таком состоянии вы швыряете камень в окно или в надежде на шанс начать жить по-новому, голосуете за какого-нибудь мерзавца, который потом наломает дров, а если не выйдет, то, по крайней мере, хоть покажете фигу загребающим тысячи. Конца не видно. Но что, если весь мир будет управляться как военный флот США? Что, если стандартную, юридически закрепленную максимальную разницу в зарплатах для простоты расчетов установить в соотношении 1 к 10? Низший уровень должен быть достаточно высок, чтобы обеспечить прожиточный минимум, достойное существование или как там это называется, чтобы хватало на пристойную жизнь». Сколько будет в 10 раз больше? Много. Подумайте сами. Сосчитайте на пальцах рук и ног, где достаточно приходится на каждый кончик пальца. Потом соедините все пальцы вместе и посмотрите на них. Достаточно в десятикратном размере грёбаная роскошь. Ведь на флоте это работает. Так точно.